Глава четвёртая. Надо же, уважительно подумал я по внимательном прочтении пятилетнего плана в области образования. Величество неплохо поработало. Причём видно было, что автором документа является именно Гоша. Первым этапом было максимальное приближение к всеобщей грамотности. До развёртывания сети начальных школ движущей силой процесса должны были стать Георгиевцы. подготовленные в преддверии войны агитаторы для работы в глубинке и приходские священники крестьянам имеющим грамотных детей полагались налоговое послабление вплоть до полного освобождения на какой-то срок по критериям как количество детей много, так и качество, если их один-два, но они слишком грамотные относительно среднего уровня. В городах задача возлагалась на предприятия. Частные ставились перед выбором – или обеспечить рабочим и, главное, их детям возможность учиться, получив за это налоговые льготы, или не делать этого и со следующего года платить специальный налог, величину которого еще требовалось обдумать. На госпредприятиях у дирекции просто появлялась дополнительная головная боль, а чтобы они не очень пищали, имелась приписка ответственной ГК «ГК». меры убеждения на его усмотрение. В армии, естественно, обучение солдат грамоте возлагалось на командиров. Тут, конечно, высокого качества образования ждать не приходилось, но ведь требовалось всего лишь научить людей читать. С этим справится каждый третий. Далее предполагались единые программы для всех государственных начальных и средних учебных заведений, примерно слизанные с советских 1 на иностранный язык, 3 часов на гуманитарные дисциплины, 2/3 на естественные. После 8 класса желающий продолжать образование имел выбор: ПТУ 2 года, техникум 3 или подготовительное отделение вуза год. Тут учащимся уже полагалась стипендия. В ПТУ всем, в техникумах и вузах только отслужившим в армии или отличникам. учебники должны были стать едиными для всей империи причём тут уже имелось прямое обращение ко мне за образец принять те, по которым учился ГК ответственный он же затем предполагалось создать государственную систему отбора способных конкурсы олимпиады с призами и специальные люди которые будут следить чтобы выявленные таланты имели возможность продолжить и расширить образование Выделяли средства на специальное издательство Наука, основной продукцией которого должны были стать научно-популярные издания. На моём экземпляре Гоша от руки приписал: "Будь добр, найди Перельмана и помоги ему написать его занимательную физику, математику и прочее". "Молодец его величество", самокритично подумал я, царапая срочную записку в секретариат. Кончался документ ещё одним призывом ко мне. «Раз уж не хочешь писать сам, подготовь к изданию учебник по изобретательству твоего альтшулера». Тут я задумался. Ситуация выглядела так. Вдобавок ко всем моим обязанностям на меня еще маленько навалили. «А что должен делать нормальный начальник среднего звена, если высшее начальство что-то ему поручило?» «Правильно, тут же перепоручить это вниз». По тем направлениям, которыми я занимался давно, это примерно столь же давно и было сделано. Но мне захотелось решить задачу в общем виде. Итак, кто я есть? Личный представитель императора для работы на каких-то делегированных и мне направлениях, причем в порученных областях мои права равны императорским. Значит, нужны какие-то уполномоченные уже мной люди с правами канцлера, но только ограниченными как по времени, так и по месту. Например, вот эта возня с грамотностью несколько заводов поручается комиссару, который смотрит, хорошо ли администрация выполняет приказ насчёт учить читать. Если хорошо, открывает первую страницу служебной инструкции, где прописаны поощрения и выбирает. Если плохо, на то будет вторая страница. И так, как только Величество поручает мне что-то новое, я тут же вызываю из резерва комиссара, наспех царапаю ему бумажку с задачей и правами по ее решению, и отправляю служить Отечеству. То есть прямо тут, во дворце, благо он большой, в ближайшее время должна появиться контора, исполнительный комиссариат ГК. Кадры? Ну, для начала Танечку и Беню ограблю, человек на 5-7 каждого. А дальше уж пусть они сами штаты расширяют. Кстати, пусть эти комиссары шастают в чёрной форме наподобие моей, но попроще, примерно как у штурмфюреров. Пока я воспырял мыслями на бюрократические темы, позвонили из секретариата и сообщили, что Перельмана искать не надо. В данный момент он находится в Георгиевске, конкретно в гостинице Приёмного парка и пишет книгу про авиацию. Грант на это дело, между прочим, прошёл за личной подписью вашей Светлости. М-да, подумал я и включил терминал узла связи. Умеренно секретные переговоры можно было вести и из моего кабинета. Вызов Георгиевский я попросил без особой срочности связаться с Статьяной. Действительно, припомнил я, подписывалась такая бумажка во время моего последнего прилёта. Вот только фамилия соискателя не запомнилась. Кто же знал, что это тот самый Перельман? А тут и Татьяна вышла на связь. «Добрый день, Танечка», — приветствовал я ее. «Вы когда в Питер вылетаете?» «Нет, не волнуйтесь, не тороплю. Завтрашнее утро меня вполне устраивает». «Нет, ничего не случилось. Разве что у меня тут птичьей кличкой обозвали, а я и не знал». «Это самое. Там, в приемном парке, сидит популяризатор Перельман». «Что?» Нет, не от слова лизать попу. Он писатель. Пишет простыми словами про сложные вещи. Конкретно сейчас про самолеты. Очень полезный господин. Захватите его с собой в Питер. Со всей возможной вежливостью. Уточняю. Чуть забегая вперед, скажу, что услышанное слово Татьяне очень понравилось. И она долго еще называла директора моего информбюро Константина исключительно популизатором. Сразу по прилету Татьяне предстояло взвалить на себя еще один геморрой, предстоящую коронацию их величеств. Сновместно с Бене, ибо дело было до крайности важное. Наверняка народ прекрасно помнил ходынку, и надо было проследить, чтобы эта коронация настолько отличалась в лучшую сторону от предыдущей, что даже самый тупой обыватель начнет делать правильные выводы. А с другой было бы крайне желательно такое развитие событий, при котором за промах и организацию торжеств Гоша имел бы повод выразить московскому генерал-губернатору великому князю Сергею своё неудовольствие. От того, как он на это прореагирует, зависела его судьба. На своём месте в новом царстве он был совершенно не нужен. Но и сразу вот так с ходу устраивать ему несчастный случай было бы проявлением неуместной торопливости. Кстати, их величество изволили пожелать явиться в Москву на самолётах, причём со своей ближайшей свитой. Благо размеры двух наших кондоров позволяли. Ну, Маша, ладно, а вот у Гоши откуда такой садизм? Половина же весь полёт будет пребывать в обмороке от страха. Хотя надо будет посмотреть, кого он собирается сажать в первый борт, на котором полетит сам. А кого во второй к императрице королеве? Врачей, что ли, добавит состав пассажиров? Нет, нафиг. В программе обучения стюардесс есть оказание первой помощи. Вот пускай и тренируются. А вот памятку для летящих первый раз надо обязательно составить, где крупными буквами будет категорически запрещено что-нибудь есть перед полетом. И столь же категорически рекомендовано перед покорением Пятого океана обязательно посетить сортир. Отдав распоряжение отправить группу из Георгиевского БАО в Тушино на предмет начала подготовки летного поля, я снял трубку и велел запускать пришедшего ко мне визитера. Встретил я его стоя. Евгений Сергеевич Боткин зашел в мой кабинет и остановился в некоторой растерянности. Прошу. Я показал на стул около журнального столика, на котором уже стояли чайки, кофе простой, растворимый и какие-то печенюшки к этому. Нам не довелось встретиться с вами на войне, начал я. Но ваша деятельность там известна мне достаточно хорошо и ничего, кроме восхищения, не вызывает. Хотите заняться тем же самым, но в масштабах всей России. При его величии образуется комитет по народному здравоохранению. Со временем, я думаю, он станет министерством. На пост главы этого комитета и предлагается ваша кандидатура. Но я же всего лишь врач. Один из лучших в России. Именно такой и нужен во главе создаваемого учреждения. То есть вы как врач будете говорить, что надо делать. Находящиеся же в вашем подчинении чиновники придумают, как им реализовать ваши планы. А если не придумают? Осторожно спросил доктор. Я помогу. Зря вы на меня так смотрите. Я, а не мой особый отдел. Назначение именно вас есть две причины. Первая, как я уже говорил, вы хороший врач. Вторая, не менее важная. У меня нет ни малейших сомнений в вашей высочайшей честности. То есть вы не допустите, чтобы из дела сохранения здоровья русского народа кто-то сделал себе кормушку. А суммы будут весьма значительными. «Но у меня же совершенно нет опыта. И, позвольте спросить, у вас в Георгиевске имеется чрезвычайно эффективная организация. Я интересовался ее работой. Департамент охраны материнства. У госпожи Князевой как раз есть большой опыт успешной работы именно в области медицинского администрирования». «Увы, по многим важным причинам назначить Князеву главой здравоохранения нельзя», – вдохнул я. Но всю необходимую помощь она вам окажет. Завтра я познакомлю вас с этой действительно выдающейся женщиной. Вы согласны? Бюджет здравоохранения в самом деле планировался очень приличный, примерно как на содержание императорского двора. И, кстати, в основном оттуда и взятый. Их величество все три уже пожертвовали большую часть своего содержания на медицину. И теперь мне предстояло смотреть, с какой скоростью их примеру будут следовать все остальные, получающие значительные средства отказные лица. Пристойно смотреть с большим и несколько нехорошим интересом. Вечером, разбирая бумаги, я наткнулся на конверт от Гоши. Надпись на нём интриговала. Неважно и не срочно, но интересно. Мне стало именно так, и я быстро вскрыл конверт. Там оказались два документа. Совсем маленькая бумажка и чье-то объемистое машинописное творение на трех страницах. Маленькая бумажка оказалась запиской от Гоши. Я в некотором недоумении. «По-моему, все, что мне написал Лев Николаевич, или общие слова, или бред». Но, возможно, я что-то не допонял. Так что ты, как специалист по чтению между строк, тоже ознакомся с творениями великого русского писателя. Может, даже ответишь, соберёшься, если дато разрешают моего имени. Опа, только у меня как будто в школе мало было уроков литературы. Предстоит снова читать поток мыслей этого долгобородого графа. Правда, тут немного осилю. Что это он гошу братом называют? «Хотя хорошо ж хоть не внучком. Так, вооруженное подавление рабочих восстаний уже легло черным пятном на вашу репутацию. Где же этот пахарь восстаний видел? Тем более с подавлением. А, в Туле был еврейский погром. Полиции пришлось стрелять. Своеобразно. Так, а это еще что? Олицетворение дьявола у подножия трона. Да кто же это у нас такой? Я вроде тоже недалеко от того самого трона обитаю». Ах, это я и есть. Душитель свободы тоже вроде я. Да, действительно, приметы совпадают. И кого это я придушил? Русское слово было что-то такое, Беня докладывал, так там никого даже не покалечили, не говоря уже о большем. Так объяснили маленько о правилах поведения прессы во время войны. Причём ведь поначалу словами объясняли, жесты начались уже потом. Так, тут что? Вся страница про меня? Да и треть следующей тоже, между прочим. И когда же он к делу перейдет? Про землю? Ладно. И это все не густо, однако. Итак, попробуем написать краткий конспект этого произведения. Какие тут основные мысли? Вроде просматриваются три штуки. Первое. Управление состоит не в угнетении народа, а в введении его к добру и свету. Тут даже отвечать ничего не хочется. Это лучше какую-нибудь ильфятину про борьбу с ветостьмой прочитать. Вторая. Найденов есть гад ползучий. Начхай. Граф не первый и не последний, кто так думает. Третья. Все беды от частной собственности на землю. Эх, колхоз бы тебя, размечтался я. И ведь не предлагает ничего взамен. А то мы не знаем, что с землей можно спекулировать. Но некоторую гордость я всё же испытал. Не каждый удостаивается кляузы от автора Войны и мира. Вырезав из текста страницу со своей характеристикой, я убрал её в стол, пригодится. И задумался: писать ли ответ, если да, то о чём и если о его предложении, то от чьего имени? Быстро пробежав глазами остальную корреспонденцию, я все-таки решил потратить остаток вечера на ответ папе Анечке Карениной. Итак, чья подпись будет стоять под моим творением? Однозначно Гошина. Во-первых, она красивей. Во-вторых, после характеристики, данной мне графом в его труде, есть риск, что бумага с моим автографом сразу окажется в печке, еще до прочтения, чего не хотелось бы. У меня появилась мысль попытаться направить энергию Яснополянского земледельца на что-нибудь полезное. Это же не показатель, что лично мне фантазии не нравится, а так вполне даже разновидность литературы. Но не пишет её пока никто. Вот в чём дело. Так что включаем ноутбук, где у нас тут гошен почерк, вводим. Дорогой старший брат, застучал по клавишам я. И дальше изложил простую мысль: Даже если предположить, что величество знает, в какой стороне свет, то все равно везти туда народ не получится, ибо этот народ разбредется. Нет в нем даже отдаленного подобия единства во взгляде на эту проблему. А чем в это время занимается совесть нации? С церковью собачиться. И в перерывах на найденного доносы пишут. «Ну нельзя же так расходовать ваше драгоценное время», — вдохновенно писал я. «Мелочь он этот, Найденов. При дворе и пагажа экземпляра есть. Приезжайте, познакомлю». «А народ все больше путается в вопросах, где свет и что такое добро». «Напишите ему про это, а?» «И лучше в аллегорической форме. Так получится доходчивей». Дальше я описал все, что помнил про орков, гоблинов и эльфов. Упомянул троллей и хоббитов. Пересказал своими словами содержание «Властелина колец». Правда, тут я не мог ручаться за точность, потому как книгу не читал, не пошла. А смотрел фильм в обработке Гоблина. Но ничего, Лев Николаевич и этого не видел. Вот так, подумал я, заклеивая конверт. Посмотрим, родится в земле российской новый Перумов, или я зря мучил ноутбук. А то ведь как-то неправильно получается. Такой писатель в такое время и сидит без дела.